Тридцать девятое. Изменившийся вкус. Изменение общего вкуса гораздо важнее, чем изменение мнений. Мнения со всеми их доказательствами, возражениями и прочим интеллектуальным маскарадом — суть лишь симптомы изменившегося вкуса, а вовсе не его причины, как это было принято до сих пор считать. Каким же образом происходит изменение вкуса? Сначала небольшая кучка людей. Это особо избранные, наделенные властью, обладающие влиянием. Немало не смущаясь, высказывают свои суждения. Хокест ридикулум, хокест абсурдум. Вот это смешно, вот это нелепо. И тиранически навязывают другим сей приговор, который постепенно становится привычкой многих, а затем всеобщей потребностью. То обстоятельство, что эти... Избранные, тем не менее, имеют свои собственные обонятельные, осязательные, зрительные и вкусовые ощущения, объясняются обычно особенностями образа жизни, питанием, пищеварением, быть может, разным количеством неорганических солей в крови и мозгу, короче говоря, в физической природе. Они, однако, достаточно мужественны, чтобы принимать ее в том виде, как она есть, и прислушиваться ко всем ее требованиям, даже если они уже едва различимы. Их суждения по вопросам эстетики и морали являются такими едва различимыми звуками физики. Сороковое. О недостатке благородной формы. Отношения между солдатами и вышестоящими чинами еще не утратили былой культуры, как, скажем, отношения между рабочим и работодателем. Пока что, по крайней мере, та культура, которая имеет в своей основе военные устои, значительно выше культуры индустриальной. Эту последнюю в ее нынешнем виде можно отнести к самой низкой форме бытия из всех существовавших до ныне. Здесь действует просто закон всеобщей нужды. Одни хотят жить и вынуждены продаваться, но презирают того, кто пользуется этим бедственным положением и покупает рабочего. Странно, что подчинение сильной личности, вызывающей страх и ужас, то есть личности, поистине ужасной, тираном, полководцам, воспринимается как нечто гораздо менее неприятное, чем подчинение некой безвестной и не представляющей никакого интереса личности, каковыми являются, по существу, все промышленные магнаты. В работодателе рабочий видят обычно только хитрого пройдоху, кровопийцу, спекулирующего на чужих бедах. Для рабочего он последний человек, и потому безразлично, как его зовут, как он выглядит, какие у него привычки и что о нем думают другие. Фабрикантам и крупным торговцам, вероятно, не хватало до сих пор именно тех форм и признаков, которые как раз и отличают высшую расу, благодаря которым пробуждается интерес к человеку как к личности. Если бы они усвоили благородные манеры потомственных дворян, их взгляд, их жесты, то, может быть, не было бы социализма масс. Ибо массы, в сущности, всегда готовы принять любое рабство. Лишь бы повелитель постоянно демонстрировал свое превосходство, свое законное право повелевать данное ему от рождения. И достигается это благородством форм. Самый низкий человек чувствует, что благородство нельзя просто сыграть, и потому он должен чтить этот плод, зревший в течение столь долгого времени. И наоборот. Отсутствие таких благородных форм и пресловутая вульгарность фабрикантов с их жирными красными ручищами наводят его на мысль о том, что всего лишь случай и удача вознесли одного на вершины власти, вынудив другого подчиниться. Ну что же думает он про себя? Попробуем-ка и мы удачи. Вдруг подвернется случай. Попробуем-ка вытянуть нужную карту. Так начинается социализм.